Глава 3. Жан-Жак Гофштеде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула. Томас, с самого рождения предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с готическими сводами, был умный, подвижный и смышленый мальчик что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей и, в первую очередь, бравого марцелуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы. Господин Штенгель у которого из жилетного кармана всегда высовывалось не менее полдюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый, светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде... Тебе надо провести линию, дитя мое, а ты что делаешь? Ты проводишь черту. Он выговаривал не линия, а линия. Нерадивому ученику он объявлял, ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно. Звучало это как «шрок» и «бессрочно». Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зелёный лес», причём некоторым из учеников приказывал выходить в коридор и, когда хор запевал «Мы весело бродим полями лесами, тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизике, сына городского брандмайора, то они, вместо того, чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире господина Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Господин Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Буденброку, Крегеру и Гизике по чашке кофе на брата и вскоре отпускал молодых людей в Освоясе. И в самом деле ученые мужи, просвещавшие юношество в стенах старой некогда монастырской школы, под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика-директора, были люди безобидные и незлобивые, все как один полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность. В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русами-бакенбардами и живыми блестящими глазами по фамилии Пастор, ранее вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «пастор» означает «пастырь, пастух». Любимым его предисловием было «безгранично ограниченный», и никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез. Развлекал он учеников, и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки шампанским. Он любил также большими шагами, расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее с целью расшевелить воображение мальчиков. Но тут же становился серьезен и переходил к работе то есть приказывал им читать стихи, вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительно-грамматических построений и речевых оборотов, которые сам декламировал с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы. Юность Тома и Христиана. Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Буденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего. Господин штут портной, с Глокен-Гиссерштрассе, супруга которого промышляла с кубкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, Господин Штутт, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, шил за 70 марок два костюма для молодых буденброков. Но по желанию обоих согласился поставить в счет 80 и вручить им разницу чистоганам. дельце пусть не совсем чистая, но не такой уж из ряда вон выходящее Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что господину Штуту пришлось облачиться в черную сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Буденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Господин Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги, и, почтительно склонив голову, заверил последнего, что раз уж такое вышло дело, он рад будет получить и 70 марок. Ничего не попишешь, коли так повернулось? Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелым размышлениям он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано «Не введи нас», во искушение. На Томаса Буденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата. У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый, христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью. Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя, На десерт поданы фрукты. Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку. Лицо его бледнеет, круглые глубоко посаженные глаза расширяются. «Никогда больше не буду есть персиков!» — объявляет он. «Почему? Что за глупости? Что с тобой? А вдруг я по нечаянности проглочу эту здоровенную косточку? Вдруг она застрянет у меня в глотке?» Я начинаю задыхаться, вскакиваю, меня душит Все вы тоже вскакиваете?» У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон. о Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать. Консульша, также манзель Юнгман и вправду вскакивает с места. «Господи, Боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, христиан!» По виду христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла. — Нет, конечно, нет, — отвечает он, мало помалу успокаиваясь. — Ну а что, если бы проглотил? Консул тоже бледный от испуга. Начинает его бронить. Дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но христиан действительно долгое время не ест персиков. Глава 4 В один морозный январский день, через шесть лет после того, как Буденброки переехали в дом на Мергштрассе, мадам Антуанетта слегла в свою высокую кровать под балдахином, чтобы уже больше не подняться, и свалила ее не одна только старческая слабость. До последних дней старая дама была бодра, и с привычным достоинством носила свои тугие белые букли. Она посещала вместе с супругом и детьми все торжественные обеды, которые давались в городе, а во время приема в доме Буденброков не отставала от своей элегантной невестки в выполнении обязанностей хозяйки. Однажды она вдруг почувствовала какое-то странное недомогание. Поначалу лишь легкий катар-кишок, Доктор Грабов прописал ей кусочек голубя и французскую булку. Потом у нее начались рези и рвота с непостижимой быстротой, повлекшей за собой полный упадок сил и такую слабость и вялость, что одно это уже внушало опасения. После того, как у консула состоялся на лестнице краткий, но серьезный разговор с доктором Грабовым, И вместе с тем стал приходить второй врач. Коренастый, чернобородый, мрачного вида мужчина как-то переменился даже самый облик дома. Все ходили на цыпочках, скорбно перешептывались. Под было запрещено проезжать через Нижние Сени. Словно вошло сюда что-то новое, чужое, необычное. Тайна, которую каждый читал в глазах другого. Мысль о смерти проникла в дом, и стала молчаливо царить в его просторных покоях. При этом никто не предавался праздности, ибо прибыли гости. Болезнь длилась около двух недель, и уже к концу первой недели приехал из Гамбурга брат умирающий, сенатор Дюшан с дочерью, а двумя днями позднее из Франкфурта сестра консула с супругом-банкиром. Все они поселились в доме, и у Иды Юнгман хлопот было не обобраться. Устраивать спальни, закупать портвейн и омаров к завтраку, в то время как на кухне уже парили и жарили к обеду. Наверху у постели больной сидел иоган Буденброк, держа ослабевшую руку своей старой Нетты. Брови у него были слегка приподняты, нижняя губа отвисла. Он молча смотрел в пространство. Стенные часы тикали глухо и прерывисто, но еще глуше и прерывистее было дыхание больной. Сестра Милосердия в черном платье приготовляла мясной отвар, который врач пытался дать мадам Антуанетти. Время от времени неслышно входил кто-нибудь из домочадцев и вновь исчезал. Возможно, Иоганн Буденброк вспоминал о том, как 46 лет назад впервые сидел у постели умирающей жены, возможно, сравнивал дикое отчаяние, владевшее им тогда, и тихую тоску, с которой он, сам уже старик, вглядывался теперь в изменившееся, ничего не выражающее, до ужаса безразличное лицо старой женщины, которая никогда не заставила его испытать ни большого счастья, ни большого страдания, но долгие годы умно и спокойно жила бок о бок с ним и теперь медленно угасала. Он ни о чем, собственно, не думал и только неодобрительно покачивая головой всматривался в пройденный путь, в жизнь, ставшую вдруг какой-то далекой и чуждой, в эту бессмысленно шумную суету, в круговороте который он некогда стоял и которая теперь неприметно от него отступала, но как-то назойливо для его уже отвыкшего слуха продолжала шуметь вдали. Время от времени он вполголоса бормотал «Странно, очень странно!». И когда мадам Буденброк испустила свой последний короткий и безболезненный вздох, Когда в большой столовой носильщики подняли покрытый цветами гроб и, тяжело ступая, понесли его, он даже не заплакал. Но с тех пор все тише, все удивленнее покачивал головой, и, сопровождаемая кроткой улыбкой, странно, очень странно, сделалось его постоянным присловием. Без сомнения сочтены были и дни Иоганна Буденброка. Отныне он сидел в кругу семьи, молчаливый и отсутствующий. А если брал на руки маленькую Клару и начинал петь ей одну из своих смешных песенок, как, например, «Подходит омнибус к углу» или «Гуляла муха по стеклу», то случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую череду полубессознательных мыслей, Спускал внучку с колен, покачивая головой, бормотал «Странно!» и отворачивался.